Глава тринадцатая «Мы тираниды» Пролетел над волнами дьявольский почти потусторонний шепот. Духовная сила, которая еще недавно вздымалась над миром, пенилась и бушевала, вмиг стихла и исчезла, вновь оставив Азара в темноте. Но теперь он был в этом мире не один». Прямо перед ним стояла тварь, способная одним взмахом хвоста расколоть небо. Взгляд его глаз пробирал до мурашек, а аура этого существа была тем, что Азар никогда в этом мире не встречал. Даже старейшина-ворон, тот самый запечатанный дух, был просто ничем перед этим абсолютным подавляющим созданием. Непроницаемая тьма опустилась на мир, но Азар теперь точно был уверен, что он не ослеп». Это даже не значило, что его силы вновь его покинули. Этот мир, эта тьма вокруг была иллюзией, видением, которое это существо желает показать, слова, которые он хочет донести. Его дух специально скрыл все лишнее от глаз, специально вышел, демонстрируя себя. Он перед ним хвастался, он демонстрировал себя. А затем, как в подтверждение этого, тьма вокруг сменилась пустотой». Не просто неизвестным темным местом, а миром, в котором не было абсолютно ничего. И там, прямо перед глазами этих двоих, мелькнула частичка золотого света. Скользнула по потоку духовной силы, заваливаясь вниз. Начало падать, и мир перед глазами Азара снова изменился. Он видел, как эта частица падала на город, и он прямо сейчас смотрел на него сверху. Парил над ним, провожая глазами этот крохотный, золотого цвета метеор. Этот огонь, эта частица рухнула вниз и прошла через крышу одного поместья, исчезла в этом городе, и затем уши Азара пронзил громкий детский плач. Плач младенца, который только что появился на свет. Слегка переместив взгляд, Азар посмотрел на своего духа, который тоже за этим наблюдал. Ну а тот сразу понял, что его хозяин хочет видеть больше. А потому иллюзия перед ним снова претерпела изменения. Вид города под ними исчез, и вокруг появились стены роскошного поместья. Вновь раздался громкий детский плач. «Поздравляю, госпожа! У вас родился мальчик!» Немного уставшая, но с улыбкой на лице женщина держала на руках новорожденного младенца. Ее платье было слегка испачкано в крови, но и у нее, и у всех остальных в этой комнате на лице точно была радость. «Покажи мне!» Прозвучал в комнате еще один голос. Голос женщины, лежавшей на кровати. Голос женщины, которую вживую Азар не видел никогда. Только на портрете. Там, в гостиной его дома, всегда висел портрет белокурой женщины, на которую с великим уважением смотрел его отец. А сам Азар был слишком маленьким. Он не знал, почему этой женщины не было с ним рядом. Он не мог настаивать и спрашивать, но а ему никто никогда не торопился объяснять. И сейчас он видел ее здесь. Прекрасная, добрая и бесконечно молодая. Ее волосы были короткими, почти как у мальчишки. Совсем не то, что он видел на портрете. Для женщин в империи иметь такую стрижку — почти непозволительная роскошь. Но Азар с первого взгляда мог сказать, почему в ее случае это было не странно. Хрупкие, почти девичьи ручки держали новорожденного младенца — И Азар видел на них следы жестоких тренировок. Следы, которые девушка из благородного клана не успела или не посчитала нужным залечить. А значит, тренировалась долго, кропотливо, ежедневно. Эта женщина была не благородной дамой, не ребенком, которого кто-то обижал. Она была воителем, на чьих ладонях отражались следы ее каждодневных титанических стараний. Азар мало что чувствовал, смотря на портрет в гостиной его дома – Возможно, потому что в тот момент был еще мал. А сейчас неосознанно протянул руку. Захотел коснуться этого видения, сам от себя такой реакции не ожидая, и замер, когда до плеча его матери осталось всего пара сантиметров. Остановил руку, когда биение его сердца пропустило такт. «Азар», — сказала эта женщина, смотря на хныкающего в ее руках ребенка. А затем эта иллюзия исчезла. растворилась в пустоте вместе с плачем едва рожденного младенца. И голосом той, кого Азар очень хотел, но так и не смог коснуться. Медленно вернув к телу протянутую руку, Азар повернул голову и посмотрел на монстра, с которым встретился в тот день, когда же и получил имя. «Отмотай назад», — сказал он спокойным, ровным голосом. Золотой дьявол оскалил зубы, слегка поведя рукой. Вновь вокруг них появились стены поместья. Вновь раздался плач, но Азар остановил это, подняв ладонь. «Еще дальше», — сказал он, — «в самое начало». События того дня давно остались в прошлом. Тогда он был ребенком, но теперь нет. Он не был столь слабым, чтобы из-за такой мелочи потерять себя. Теперь не был. Его интересовало другое, та пустота, откуда этот дух пришел». то место, откуда этот огонек рухнул. «Что это?» — спросил Азар, когда мир перед ним вновь переменился. Имперский город остался под ногами, когда частичка золотого света рухнула вниз, Азар в это время посмотрел наверх, на духовную силу, из-за которой эта частица оказалась здесь. А его дух, который увидел этот интерес, еще сильнее улыбнулся, вновь дернул рукой, и картинка перед ними ускорилась, но двигалась в обратном направлении — «Духовные вены...» Выдохнул Азар, впервые увидев что-то столь невероятное. Он знал, что духовная сила, так же, как и духи, приходят в этот мир по духовным венам. Его учитель рассказывал об этом, но он мало понимал, что это такое на самом деле. И именно сейчас своими глазами мог это наблюдать. Весь мир был под его ногами. Он стоял над ним так высоко, что видел внизу лишь малую часть огромной, плывущей в пустоте сферы... Этот шар, мир, в котором он жил, был просто огромен. Но впечатляло его совсем не это. Духовная сила тянулась к этому миру извне. Тонкая жилка, духовный капилляр отделялся от еще более страшного массивного потока, тянулся к его миру и буквально пронзил его насквозь. Опутывал, как спрут, наполняя в нем все сущее этим, казалось, нескончаемым могуществом. «Еще дальше». «Сказал Азар, покажи мне больше!» И вновь золотой дьявол не стал спорить. Словно наслаждаясь этим, он вновь отмотал картинку назад. Азар видел, как крохотный, едва заметный дух бежит по этой вене вместе с другими духами, почти такими же, как он. Пусть все они и были абсолютно разными, а затем мир отдалился еще дальше. Теперь Азар уже не видел город. Он видел только мир. Круглый, отдаленный, опутанный этим потоком из невероятной силы, а рядом с ним еще один, почти такой же. Отсюда почти ничем не отличимый от него, а справа еще один, а там вдалеке, кажется, было еще. И к каждому из них вел тонкий капилляр, духовный отросток, который доставлял в мир эту силу из огромного, текущего через пустоту потока. Потока столь страшного и большого, что по сравнению с ним все эти миры были просто подвешенными в пустоте горошинами. Если что-то и могло называться духовной веной, то именно оно. «Еще дальше!» — скомандовал Азар, чувствуя невероятный трепет. Поток этой силы был столь огромным, столь страшным и могучим, что он хотел знать, что его ждет дальше. Он видел, откуда он течет. Эта река силы брала свое начало так далеко, что это место казалось отсюда просто песчинкой. Просто наблюдать за тем, как эта необъятная река истончается — и почти исчезает где-то вдалеке, было даже страшно. Азару было сложно просто представить расстояние, которое необходимо преодолеть, чтобы увидеть исток. Но, к счастью, сейчас это было не по-настоящему. И то, кто это уже видел, мог в деталях ему все это показать. Иллюзия еще сильнее ускорилась. Они оба вновь наблюдали за бегущему по этой вене огоньку и достигли места, от которого по телу Азара тут же пошла дрожь. «Это вена. Этот поток». На самом деле он был не один, их были сотни. Тысячи. Там вдалеке Азар видел, как сотни таких же, баснословно огромных рек впадают в настоящий океан, текущий из центра этого мира. Океан такой большой, что даже на таком расстоянии, где вена, по которой он следовал, кажется не толще человеческого волоса, его поток казался размером с предплечья взрослого мужчины. «Я хочу видеть исток», — сказал Азар, чувствуя удушье, — Он был рожден в могущественной империи, и мир перед ним казался столь огромным. Ему потребовались месяцы, годы, а он не посмотрел даже половину. Но этот мир на деле был просто песчинкой. Крупицей глобальной картины и духовная сила в его мире была лишь крохами той, которую он мог видеть и чувствовать здесь. Потоки силы соединялись друг с другом, от меньшего к большему, плелись изящные паутиной, тянулись через пустоты огромными артериями, И, наконец, только когда Азар уже перестал пугаться их колоссального масштаба, иллюзия остановилась. Но не потому, что достигла конца, а потому что Азар начал просто задыхаться. Это место не было реальным, это было воспоминанием, иллюзией его золотого духа, но даже так, давление силы в этом месте было для него невыносимым. Он был уверен, что окажись он тут на самом деле, то его тело уже очень давно перестало бы существовать. Давление силы в этом месте раздавило бы его как насекомого. Но он все же, пусть и отсюда, мог это ощутить. То место, откуда эти духи бегут, то место, откуда эта сила берет свое начало. Он был ко многому готов. Жаждал увидеть сердце мироздания. Хотел увидеть то, что качает по этим венам жизнь. но увидел там просто огромную брешь, чудовищно страшную дыру, пробитую прямо в пустоте. Вырванный клочок, откуда толчками вырывалась эта духовная сила. Сквозная дыра в самой структуре этого мира, именно оттуда, потоком, скопом, бежали по венам крохотные духи, бежали в страхе, будто от чего-то спасались. Именно оттуда вытекала духовная сила, растекаясь по уже просмотренной озаром вселенной. но он не мог посмотреть, что там. Больше он не мог приблизиться, ведь одно воспоминание об этом могло его убить. Мир на той стороне был для него сейчас слишком далек и страшен. «Что же это такое?» Протянул он, буквально испытывая перед этим местом ужас, особенно после случайной, появившейся в голове мысли, ведь эта дыра. Вряд ли появилась просто так. «Кто мог это сделать?» спросил он, даже не требуя ответа. Он даже представить не мог, что послужило причиной появления такой ужасной раны на самой структуре мироздания. Однако золотой монстр перед ним тут же оскалился, показав на черепе сотни остро отточенных зубов. Прищурился так, словно испытал от нужного вопроса истины восторг. «Мы...»